Это настроение в отце поддерживали вести из деревни. Приказчик отписывал, что дом к приезду подготовлен, весенние работы в огородах и оранжереи идут своим чередом, все где благополучно и спокойно. И было решено. Семья, мать с младшими детьми, отбудет в положенное время в середине мая в деревню. Мы же с братом, моим близнецом, поедем вслед за ними после экзаменов. И мы перестали думать. об Англии. Ещё несколько ранее, в марте, для нас открылось новое поприще, весьма привлекательное в 17 лет. Несколько недель мы выполняли обязанности городовых, а кто постарше околоточных в рядах новоявленной милиции, заменившей разогнанных чинов полиции. Он сам старшеклассникам и студентам, импонировала роль увешанных оружием в самделишных стражей города, властных остановить прохожего, проверить постояльцев в номерах, обыскать трактир, заподозренный в торговле запрещенными спиртными напитками. В моей семье, исповедовавший добротный российский либерализм, это служение новым порядком рассматривалось как выполнение патриотического долга и укрепление законности, преграждающие путь анархии и беспорядкам. Однако наши рассказы о ночных похождениях чрезвычайно смущали мать. Какая опасность для нравственности от соприкосновения со всякими вертепами и их обитательницами? И быстро сдавшийся отец предложил нам вернуться к нашим прямым обязанностям. Я вновь углубился в латинские склонения. Брат Всеволод зачистил в студию Рериха. Он надеялся осенью поступить в Академию художеств. После отъезда семьи в квартире сделалось очень тихо и пустынно. Отец уезжал с утра и чаще всего давал знать, что не вернется к обеду. Всеволод, решив воспользоваться отсутствием докучного домашнего надзора, порхал по знакомым, участвовал в не совсем праведных загородных прогулках, еще не приобщившись к миру богемы, стал заранее познавать ее нравы. Его дела в студии, кстати, шли отлично. Он уже считал себя питомцем академии. Надолго исчезали из дома пожилая наша кухарка и шустрая горничная. Очереди у булочных — хороший предлог для отлучек. Неубранные пыльные улицы Петрограда в начале этого лета стали подлинным клубом, где праздная за отъездом господ прислуга, отмененные дворники и пропасть досужего люда На все лады толковали и перетолковывали вороха новостей и слухов, щедро изливавшихся на столицу. Я был настроен серьезнее брат Его вдохновляли натурщицы, меня доблести римских консулов, и усидчиво занимался за своим столом или рылся в шкафах отцовской библиотеки. Изредка гулкую тишину квартиры нарушало пронзительное дребезжание телефона, тогдашние аппараты трещали на манер старинных будильников. Звонили знакомые и родственники, все сообщали об отъезде. «Передай маме или папе, что мы уезжаем туда-то, тогда-то». Вечером я докладывала отцу Ефремовой или Игнатьевой, просили дать им знать в Новочеркасск, когда и куда мы соберемся. Снова звонили от бабушки, она все же решилась переехать, На время к младшей дочери в такие-то обнимают и надеются на скорую встречу в Париже. Начинался великий исход российской интеллигенции за рубежи, ощетинившейся угрозами отчизны. Отец, и без того расстроенный и утомленный, заводы замирали, и администрация была бессильна остановить развал, выслушивал меня молча и спешил уединиться в своем кабинете. Его мучил хоть он и не признавался, отказ укрыть семью от грядущих превратностей. Прав ли он, что не едет за границу?